Глава 64. «Что часто стали изволить жаловать к нам?» сказал Любовин, и голос его дрожал от волнения. «Дело имею к вам, Михаил Иванович, и все застать не могу», отвечал Коржиков. Любовин с недоумением посмотрел на него. Необычная серьезность была в голосе у Федора Федоровича, всегда говорившего с ним шутками. «Кажись, время известное, когда с завода возвращаюсь. Это все здесь знают», сказал Любовин и недружелюбно посмотрел на дочь. Маруся опустила голову. «Какое дело? Говори», — сказал Любовин, и тяжело сел спиной к окну. Ноги не держали его. Та внутренняя боль, что недавно завелась у него, точно радовалась всякому несчастью. Кидалась свинцом в ноги и холодным липким потом пробивала в спину. И от этого темнело в глазах, и мутный туман застилал комнату. Сквозь него видал Любовин только что несчастливо и безрадостно было лицо дочери и жалко ему становилось Марусю. «Вы знаете, Михаил Иванович, каковы мои отношения к вам и к вашей семье? Вы меня вырастили и воспитали, и вы знаете, как я всегда любил Марию Михайловну и Витю». «Ну да, сын дезертиром сделал», прошептал Любовин и не посмотрел на Коржикова. Знал, что если в эту минуту посмотрит, бросится и сколотит его за все. А не мог этого сделать. То внутреннее, что сидел в нем, мешало. Слабы были руки, и голова жаждала прижаться к подушке и забыть все. Жаждала только покоя, хотя бы даже вечного, вечного покоя смерти. Узкий гроб не казался страшным, но желанным. Он давал затишье от физической боли внутри и от страшных душевных мук, от сознания, что все рухнуло, и ничего из того, о чем он мечтал, не осуществилось. «Об этом не будем теперь говорить», — сказал Коржиков. «Я не могу вам сказать, что было, но знаете одно. Я спас вашего сына». «Спас? Что же еще худшее было? Говори, добивай отца. «Я не скажу теперь. Скажу одно. Ваш сын поступил благородно, честно, и вы не стыдиться им должны, но гордиться». «Все загадки, все тайны от отца. И дочь стоит в слезах, и дома кругом непорядок». «Будет порядок», — сказал Коржиков. «Я, Михаил Иванович, сейчас получил согласие вашей дочери быть моей женою и ожидал вас, чтобы просить вас благословить наш союз. Сейчас». «Сейчас ли?» — хриплым голосом перебил его Любовен и замолк, опустив голову на грудь. Коршков не обратил внимания на его восклицание, Маруся страшно побледнела и бессильно опустилась на стул. «Сейчас мы решили умолять вас не откладывать дела в долгий ящик и исправить свадьбу еще до Великого Поста». Маруся. Что, папчик? Правда это? Да. Ты этого хочешь? Твое желание? Твоя воля? Да. Маруся, я никогда не не волил. Я понимал всегда, что образованность и там прочее. Я и религии не стеснял. Потому как вы новые люди, по-новому. Мы, отцы, вас не понимаем. Ты, ты хочешь этого? почему другой он встал тяжелыми неровными шагами подошел к дочери и положив руку на ее лоб поднял ее лицо к себе и пытливо взглянул в самую ее душу милая родная проговорил он и слезы слышались в его голосе ты этого хочешь хочешь да покинуть отца мне недолго уже осталось жить подожди смерти — Хочешь? — Да. — Нужно? — Скажи. — Хочешь? — Хочу, — еле прошептала Маруся и свалилась к ногам отца, охватив бессильными вялыми руками его колени.